Глава 7. Обморок. На следующее утро, это стало быть в среду, Александр Григорьевич Заметов с утра сидел на своем служебном месте и с небывалым усердием занимался делами, наверстывая за вчерашнее. Столь ревностная прилежность удивила и надзирателя Никодима меча, и его помощника Илью Петровича, бывшего драгунского поруччика, за свой раздражительный характер, прозванного «порох». — Давно бы так, — сказал капитан, отечески потрепав молодого человека по плечу. А поручик, несколько склонный к язвительности, поинтересовался. — Эй, Александр Григорьевич, сейчас не заболели? Будто клеем к стулу приклеились. — Ненадолго ж у вас расследовательского пыла хватило. Добрейший Никодим Фомич рассудил. — Оно и правильно. В четырех стенах да за сукнецом спокойней, чем по улице высунув язык бегать. Потом оба офицера ушли по обычным квартальным делам и, заметов, остался в кабинете один. Он ни разу не отлучился с места, хоть время от времени с видимым нетерпением посматривал на часы. Раз, это уже в одиннадцатом часу, вызвал из передней старшего писца и спросил, не приходил ли кто из вызванных повесткой. Или пришли бы, я направил бы к вамс, Хмур ответил тот, какой-то особенно взъерошенный человечек с неподвижной идеей во взгляде, и вышел вон. Письмоводителя он не уважал за напомаженный кок и вихлястость фигуры. — Ишь, делать ему нечего! — проворчал писец и с того момента стал направлять к Заметову всех посетителей подряд. Так что в 11 часов, когда, наконец, произошло то, чего Александр Григорьевич столь нетерпеливо ждал, в кабинете сидели сразу три посетителя. Один француз, у которого на Какушкином мосту с головы сорвали шляпу, Вдова-чиновница, пришедшая ходатайствовать о продлении паспорта, и содержательница веселого заведения Луиза Линде, вызванная по поводу ночного дебоша. Дверь комнаты открылась, и вошел еще один посетитель. Очень бедно одетый молодой мужчина с повесткой в руке. Он. У Александра Григорьевича внутри все так и вострепетало. Но, чтобы себя не выдать, письмоводитель даже не взглянул на вошедшего еще громче заговорив по-французски с владельцем похищенной шляпы. Углом глаза все же скосился, но незаметно. Для конспирации оперся рукой о щеку и подглядел сквозь пальцы. — Мне в эту комнату, что ли? — резким, будто надорванным голосом сказал обраванец. Я по повестке, Раскольников. — Что за спешка с нарочным вызывать? Я нездоров. — Храбрица! — психологически определил Заметов, и теперь уже взглянул на подозреваемого в открытую. Тот был замечательно хорош собой, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и стройен, правда, очень бледен, с темными кругами в подглазьях. Дышал часто, прерывисто, может, от волнения, а может, просто запыхался. Полицейская контора располагалась в четвертом этаже. — Подождите, — сказал Александр Григорьевич, мельком глянув на повестку. Сам же ее давечий выписывал по делу о просроченном заемном письме от Чебарова, который со вчерашнего вечера покоился в собственном погребе под кусками льда. — Луиза Ивановна, вы бы сели, — обратился Заметов тем же тоном к немке, разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом. — Их данке? — сказала та, и тихо, шелковым шумом опустилась на стул. Светло-голубое с белую кружевною отделкой платье ее точно воздушный шар распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама, очевидно, робела того, что занимает полкомнаты и что от нее так несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством. Раскольникову письмоводитель сесть не предложил. Пускай питомится, Да и пустых стульев больше не было. Когда траурная дама, наконец, кончила писать и удалилась, Александр Григорьевич усадил на освободившееся место француза, а красивому молодому человеку, сделавшемуся еще бледнее прежнего, бросил нарочно грубовато. — Обождите, сударь, сами видите. — или не повернется и не уйдет, точно он, — загадал Заметов. Не ушел. Только раздраженно притопнул ногой в рваном штиблетишке и с независимым видом засунул руки в карманы широкого, совершенно утратившего первоначальный цвет пальто. Этот предмет туалета никак не соответствовал жаркой погоде. Однако очень вероятно, что ничего иного из верхней одежды у бывшего студента просто не имелось. Куда как удобно под этакой хламидой топорик подвесить, под мышкой, на какой-нибудь там лямочке, подумал Александр Григорьевич. И еще подумал... А ведь теперь деньги на новые платье у него есть. Что-ничто он все-таки с места преступления прихватил. Осторожничает. Ну а потом в кабинет вернулся поручик Порох, накинулся на немку, против которой давно уже имел зуб, и настало время приступить к осуществлению плана. Первонаперво Заметов сказал с напускной строгостью, — Что ж вы, сударь, долгов не платите, нехорошо. Это чтоб студент обмяк успокоился. Мол, не из-за того самого полицию вызвали, а по ерунде. Однако саму исковую кляузу в руки давать не спешил. Раскольников переменился в лице, как бы осмелел. Горячо, горячо. — Про что это вы? — спросил. — Я в лихорадке, еле на ногах стою, а вы по пустякам тревожите. Письмоводитель зевнул, прикрыв рот. — Пардон, деньги с вас...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 — Ну, на Екатеринговском, проценщице Шелудяковой-то. Зацепились за что-нибудь? — Ага. Раскольников замер, навострил уши и пот на лбу каплями. Листок в руках дрогнул, ей-богу, дрогнул. Порох, про которого было известно, что, впав в раж, он ничего вокруг не слышит, на вопрос, конечно, не отозвался. — А я слыхал, следствие на кого-то из закладчиков думает. Продолжил Александр Григорьевич, будто и не глядя на Раскольникова. И вроде бы к поцелуеву тоже ниточка тянется. Тут в этих самых словах вся психологическая хитрость и состояла Если студент ни при чем и скрывать ему нечего, то немедленно объявится одним из закладчиков старухи шулудиковой А насчет поцелуева моста, где проживал все еще официально здравствующий Чебаров, ему вовсе не вдомек будет. С другой стороны. Коли раскольников причем то фальшивость письма находившегося у него в руках и поступившего от заведомого покойника вмиг станет ему ясна если в полиции знают про чебарова то как же иск то от него вручают ну ка что студент эффект психологической хитрости превзошел все заметовские ожидания раскольников был бледен и весь в поту он молча повернулся На неверных ногах пошел к дверям, но дверей не достиг. Остановившись, как вкопанный, он секунду-другую покачался из стороны в сторону и вдруг с грохотом повалился на пол.